Глава 18. После того дня, когда они спели вместе цыганскую песню, Паула вышла из своего затворничества, и Грехму стало нелегко сидеть в башне и выполнять намеченную работу. В течение всего утра до него доносились то обрывки песен и оперных арий, которые она распевала в своем флигере, то ее смех и возня с собаками на большом дворе, то приглушенные звуки рояля в музыкальной комнате — где Паула теперь проводила долгие часы. Однако Грехом по примеру Дика, посвящал утренние часы работе и редко встречался с Паулой раньше второго завтрака. Она заявила, что период бессонницы у нее прошел, и она готова на все развлечения и прогулки, какие только Дик может предложить ей, пригрозив, что если он не будет сам участвовать в этих развлечениях, она созывает кучу гостей и покажет ему, как надо веселиться. В это время в большой дом возвратились на несколько дней тетя Марта, иначе говоря, миссис Тюлли, и Паула снова принялась объезжать Дадди и Фадди в своей высокой двуколке. Лошади эти были довольно капризного нрава, но миссис Тюлли, несмотря на свой возраст и тучность, не боялась ездить на них, если правило Паула. «Такого доверия я не оказываю ни одной женщине», — объяснила она грехому. «Паула — единственная, с кем я могу ездить. Она замечательно умеет обходиться с лошадьми. Когда Паула была ребенком, она прямо обожала лошадей. Удивительно, как это она еще не стала цирковой наездницей!» еще многое, многое узнал Грехом о Пауле, болтая с ее теткой. О Филиппе Дестони, своем брате и отце Паулы, миссис Тюлли могла рассказывать без конца. Он был гораздо старше ее и представлялся ей в детстве каким-то сказочным принцем. Филипп обладал благородной и широкой натурой, его поступки и образ жизни казались заурядным людям не совсем нормальными. Он на каждом шагу совершал безрассудство и немало делал людям добра. Благодаря этим чертам характера Филипп не раз наживал целые состояния и также легко терял их, особенно в эпоху знаменитой «Золотой горячки» 49-го года. Сам он был из семьи первых колонистов Новой Англии, однако прадед его был француз, подобранный у Мэнского побережья после кораблекрушения. Тут он и поселился среди матросов-фермеров. Раз, только раз в каждом поколении возрождается в каком-нибудь из своих потомков француз Дестен, убежденно говорила Грэхэму миссис Тюлли. Филипп был именно этим единственным в своем поколении, а в следующем — Паула. Оно наследовало всю его самобытность. Хотя Эрнестина и Льют приходят с ей сводными сестрами, трудно поверить, что в них есть хотя бы капля той же крови. Вот почему Паула не поступила в цирк, и ее неудержимо потянуло во Францию. Кровь прадеда звала ее туда. О жизни Паулы во Франции грехом также узнал немало. Филипп Дестен умер как раз вовремя, ибо колесо его счастья повернулось. Эрнестину и Льют, тогда еще Крошек, взяли тетки, они не доставляли им особых хлопот. А вот с Паулой, попавшей к тете Марти, было нелегко, и все из-за того француза. «О, она настоящая дочь Новой Англии!» — уверяла миссис Тюлли. Во всем, что касается чести, прямоты, надежности, верности, еще девочкой она позволяла себе солгать только в тех случаях, когда надо было выручить других. Тогда все ее новоанглийские предки смолкали, и она лгала так же блестяще, вдохновенно, как ее отец. У него была та же обаятельность, та же смелость, заразительный смех, живость. Но помимо веселости и задора он умел быть еще каким-то особенно снисходительным. Никто не мог оставаться к нему равнодушным. Или люди становились его преданнейшими друзьями, или начинали его ненавидеть. Общение с ним всегда вызывало любовь или ненависть. В этом отношении Паула на него не похоже, вероятно, потому что она женщина и не имеет склонности, подобно мужчинам, сражаться с ветряными мельницами. Я не знаю, есть ли у нее на свете хоть один враг. Все любят ее. «Разве только какие-нибудь женщины-хищницы завидуют, что у нее такой хороший муж?» В это время в открытое окно донесся голос Паулы, распевавший под аркадами, и Грехому слышался в нем тот теплый трепет, которого он уже не мог забыть. Затем Паула рассмеялась, миссис Тюлли тоже улыбнулась и закивала головой. «Смеется в точности, как Филипп Дестен», — пробормотала она, — и как бабки и прабабки того француза, которого после крушения привезли в пен одели в домотканное платье и отправили на молитвенное собрание. Вы заметили, что, когда Паула смеется, каждому хочется взглянуть на нее и тоже улыбнуться? Смех Филиппа производил на людей такое же впечатление. Паула всегда горячо любила музыку, живопись, рисование, Когда она была маленькой, она повсюду оставляла всякие рисунки и фигурки. Рисовала на бумаге, на земле, на досках, а фигурки лепила из чего придется, из глины, из песка. Она любила все и вся, и все ее любили, — продолжала миссис Тюлли. Она никогда не боялась животных и относилась к ним даже с каким-то благоговением. Это у нее врожденное, все прекрасное вызывает в ней благоговение. Она всегда была склонна возводить людей на пьедестал, приписывать им необычайную красоту или моральные достоинства. Во всем, что она видит, она прежде всего ценит красоту. Чудесный лето, рояль, замечательная картина, породистая лошадь или чарующий пейзаж. Ей хотелось и самой творить, создавать прекрасное, но она все никак не могла решить, что выбрать — музыку или живопись. В самом разгаре занятий музыкой в Бостоне Паула училась у лучших преподавателей, она вдруг вернулась к живописи, а от мольберта ее тянуло к глине. И вот, чувствуя в себе эту любовь ко всему прекрасному, она металась, не зная, в какой области она больше одарена, да и есть ли у нее к чему-нибудь настоящее призвание. Тогда она стояла на полном отдыхе от всякой работы и увезла ее на год за границу. Тут у нее открылись необычайные способности к танцам, но все-таки она постоянно возвращалась к музыке и живописи. Нет, это не Вся беда в том, что она слишком одарена. — Слишком разносторонне одарена, — добавил Грехом. Да, пожалуй, — согласилась миссис Тюлли. Но ведь от одаренности до настоящего таланта еще очень далеко. Ей все еще... «Коть убей, не знаю, есть ли у нее к чему-нибудь призвание. Она ведь не создала ничего крупного ни в одной области». «Она создала себя», — заметил Грехом. «Да, она сама поистине прекрасное произведение искусства», — с восхищением отозвалась миссис Тюлли. «Она замечательная и необыкновенная женщина, и притом том совершенно неиспорченная, естественная. В конце концов, к чему оно ей, это творчество?» Мне какая-нибудь ее сумасшедшая проделка... О, да, я слышал об этой истории с купанием верхом. Гораздо дороже, чем все ее картины, как бы удачные они ни были. Признаться, я долго не могла понять Паулу. Дик называет ее вечной девчонкой. Но, боже мой, когда надо, какой она умеет быть величавой. Я, наоборот, называю ее взрослым ребенком. Встреча с Диком была для нее счастьем — Казалось, она тогда действительно нашла себя. Вот как это случилось. тот год они, по словам миссис Тюлли, путешествовали по Европе. Паула занималась в Париже живописью и, в конце концов, пришла к выводу, что успех достигается только борьбой и что деньги тетки мешают ей. И она настояла на своем, вздохнула миссис Тюлли. Она... Ну, она просто выставила меня, отправила домой. Содержание она согласилась получать только самое ничтожное и поселилась совершенно самостоятельно в латинском квартале с двумя американскими девушками. Тут-то она и встретилась с Диком. Таких, как он, ведь тоже поискать надо. Вы ни за что не угадаете, чем он тогда занимался. Он содержал кабачок. Не такой, как эти модные кабачки, а настоящий, студенческий. В своем роде это был даже изысканный кабачок. Там собирались всякие чудаки. Дик только что вернулся после своих сумасбродств и приключений на краю света, и, как он тогда выражался, ему хотелось некоторое время не столько жить, сколько рассуждать о жизни. Паула однажды повела меня в этот кабачок. Не подумайте чего-нибудь, они стали накануне женихом и невестой, и он сделал мне визит, словом, все как полагается. Я знавала отца Дика, счастливчика Фореста, слышала многое и о сыне. Лучшей партии Паула сделать не могла. Кроме того, это был настоящий роман. Паула впервые увидела его во главе команды Калифорнийского университета, когда та победила команду Стэнфорда. А в следующий раз она с ним встретилась в студии, которую снимала с двумя американками. Она не знала, Миллионер ли Дик или содержит кабачок, потому что его дела плохи? Да ее это и не интересовало. Она всегда подчинялась только велениям своего сердца. Представьте себе положение. Дика никто не мог поймать в своей сети, а Паула никогда не флиртовала. Должно быть, они сразу же бросились в объятия друг другу, ибо через неделю все было уже решено. Но Дик все-таки спросил у меня согласие на брак. Как будто мое слово могло тут иметь какой-нибудь вес. Так вот, возвращаюсь к его кабачку. Это был кабачок философов. Маленькая комнатка с одним столом в каком-то подвале в самом сердце латинского квартала. Представляете себе, что это было за учреждение? А стол? Большой круглый дощатый стол, даже без клеенки, весь покрытый бесчисленными винными пятнами — так как философы стучали по нему стаканами и проливали вино. За него свободно усаживалось 30 человек. Женщины не допускались. Для меня и для Паула сделали исключение. Вы видели здесь Аарона Хэнкока? Он был в числе тех самых философов и до сих пор хвастается, что остался дику должен по счету больше остальных завсегдатаев. Кабачки они обыкновенно и встречались. Эти... Шалые молодые умники стучали по столу и говорили о философии на всех европейских языках. У Дика всегда была склонность к философии. Но Паула испортила им все удовольствие. Как только они поженились, Дик снарядил свою шхуну «Все забудь», и эта милая парочка отплыла на ней, решив провести свой медовый месяц между Бордо и Гонконгом. А кабачок закрылся, и философы остались без пристанища и диспутов», — заметил Грэхэм. Миссис Тюлли добродушно рассмеялась и покачала головой. «Да нет, Дик обеспечил существование кабачка», — сказала она, стараясь отдышаться и прижимая руку к сердцу. «Навсегда или на время, не скажу вам, но через месяц полиция его закрыла, заподозрив, что там на самом деле клуб анархистов». Хоть Грехом и знал, Как разносторонние интересы и дарование Паулы, он все же удивился, найдя ее однажды одиноко сидящей на диване в оконной нише и поглощенной каким-то вышиванием. Я очень это люблю, пояснила она, и не сравню никакие дорогие вышивки из магазинов с моими собственными работами по моим собственным рисункам. Дико одно время возмущало, что я вышиваю ведь он требует, чтобы во всем была целесообразность, чтобы люди не тратили понапрасну свои силы. Он считал, что мне браться за иглу — пустая трата времени. Крестьянки отлично могут за гроши делать то же самое, но мне, наконец, удалось убедить его, что я права. Это все равно, что игра на рояле. Конечно, я могу купить музыку лучше моей, но сесть самой за инструмент и самой исполнить вещь — какое это наслаждение соревнуешься ли с другим принимая его толкование или вкладываешь что то свое неважно и то и другое дает душе творческую радость возьмите хотя бы эту узенькую кайму из лилий на оборке второй такой вы не найдете нигде здесь все мое и идея и исполнение и удовольствие от того что я даю этой идее форму и жизнь конечно бывают в магазинах замыслы интереснее и мастерство выше «Но это не то. Здесь все мое. Я увидела узор в своем воображении и воспроизвела его. Кто посмеет утверждать после этого, что вышивание не искусство?» Она умолкла, глядя на него смеющимися глазами. «Не говоря уже о том, что украшение прекрасной женщины — самое достойное и, вместе с тем, самое увлекательное искусство», — подхватил Грехом. «Я отношусь с большим уважением к хорошей модистке или портнихи, серьезно ответила Паула, — «это настоящие художницы». Дик сказал бы, что они занимают чрезвычайно важное место в мировой экономике. В другой раз, отыскивая в библиотеке какие-то справки о бандах, Грехом натолкнулся на Паулу, грациозно склонившуюся над листом плотной бумаги, прикрепленной кнопками к столу. Вокруг были разложены огромные папки — набитый архитектурными проектами. Она чертила план деревянного бунгало для мудрецов из Мадроньевой рощи. «Очень трудно», — вздохнула она. «Дик уверяет, что если уж строить, так надо строить на семерых. Пока у нас четверо, но ему хочется, чтобы непременно было семь. Он говорит, что нечего заботиться о душах, ваннах и других удобствах. Разве философы купаются?» И он присерьезно настаивает на том, чтобы поставить семь плит и сделать семь кухонь, будто бы именно из-за столь низменных предметов они вечно ссорятся. Кажется, Вольтер ссорился с королем из-за свечных огарков? – спросил Грехом, любуясь ее грациозной и непринужденной позой. Тридцать восемь лет? Невероятно. Она казалась просто школьницей, раскрасневшейся над трудной задачей. Затем ему вспомнилось замечание миссис Тюлли о том, что Паула — взрослое дитя. И он изумлялся. Неужели это она тогда, у Коновизи под дубами, показала двумя фразами, что отлично понимает, насколько грозно создавшееся положение? «Я понимаю», — сказала она. «Что она понимала? Может быть, она сказала это случайно, не придавая своим словам особого значения?» Но ведь она же вся трепетала и тянулась к нему, когда они пели вместе цыганскую песню. Уж это-то он знал наверняка. А с другой стороны, разве он не видел, с каким увлечением она слушала игру Дональда Уэра? Однако сердце тут же подсказало ему, что со скрипачом было совсем другое. При этой мысли он невольно улыбнулся. — Чему вы смеетесь? — спросила Паула. — Конечно, я знаю, что я не архитектор но хотел бы я видеть, как вы построите дом для семи философов и выполните все нелепые требования Дика». Вернувшись в свою башню и положив перед собой, не раскрывая их книги о бандах, Грехен, покусывая губы, предался размышлениям. «Нет, это не женщина, это все-таки дитя. Или она притворяется наивной. Понимает ли она действительно в чем дело?» Должна бы понимать, как же иначе, ведь она знает людей, знает жизнь, и она очень мудра. Каждый взгляд ее серых глаз говорит о самообладании и силе. Вот именно, о внутренней силе. Он вспомнил первый вечер, когда в ней время от времени словно вспыхивали отблески стали, драгоценной, чудесной стали. И он вспомнил, как сравнивал тогда ее силу со слоновой костью резной перламутровой раковиной с сеткой из девичьих волос. А теперь, после короткого разговора у Конвези и цыганской песни, всякий раз, как их взоры встречаются, оба они читают в глазах друг друга невысказанную тайну. Тщетно перелистывал он лежавшие перед ним книги в поисках нужных ему сведений, потом сделал попытку продолжить без них, но не мог написать ни слова. Нестерпимое беспокойство овладело им. Грехом схватил расписание, ища подходящий поезд, отшвырнул его, схватил трубку внутреннего телефона и позвонил в конюшне, прося оседлать Альтадену. Стояло чудесное утро. Калифорнийское лето только начиналось. Над дремлющими полями не проносилось ни дуновения. Раздавались лишь крики перепелов и звонкие трели жаворонков. Воздух был напоен благоуханием сирени, и когда Грехом проезжал сквозь ее душистые заросли, он услышал гортанный призыв горца и ответное серебристое ржание принцессы Фазрингтонской. «Почему он здесь, и под ним лошадь Дика Фореста?» — спрашивал себя Грехом. «Почему он все еще не едет на станцию, чтобы сесть в первый же поезд, найденный им сегодня в расписании?» И он ответил себе с горечью что эти колебания — это странная нерешительность в мыслях и поступках, для него новость. А, впрочем, и тут он весь как бы загорелся, ему дана одна только жизнь, и есть одна только такая женщина на свете. Он отъехал в сторону, чтобы пропустить стадо ангурских коз. Здесь были самки, несколько сот. Пастухи-баски медленно гнали их перед собой и часто давали им отдыхать и в рядом с каждой самкой бежал козленок. За оградой загона он увидел маток с новорожденными жеребятами, а, услышав предостерегающий возглас, мгновенно свернул на боковую дорожку, чтобы не столкнуться с табуном из тридцати годовалых жеребят, которых куда-то перегоняли. Их возбуждением заразились все обитатели этой части имения, воздух наполнился пронзительным ржанием, призывным и ответным. Взбешенный присутствием и голосами стольких соперников, Горец носился взад и вперед по загону, и все вновь издавал свой трубный призыв, словно желая всех убедить, что он самый сильный и замечательный жеребец, когда-либо существовавший на земле. Грехому неожиданно подъехал Дик Форест на капризнице. Он сиял от восторга, что среди подвластных ему созданий разыгралась такая буря. «Природа зовет! Природа!» — проговорил он нараспев, здоровый с Грехомом и остановил свою лошадь, хотя это едва ли можно было назвать остановкой. Золотисто-рыжая красавица-кобыла, не переставая, плясала под ним, тянулась зубами то к его ноге, то к ноге Грехома и, разгневанная неудачей, бешено рыла копытом землю и брыкалась. Раз, два раза, десять раз. «Это молодежь, конечно, ужасно злит горца», — сказал Дик, смеясь. «Вы знаете его песню? Внемлите мне, я Эрос, я попираю холмы, Моим зобом полны широкие долины, Кобылицы слышат меня на мирных пастбищах И вздрагивают, ибо они знают меня. Земля жирна, и соков полны деревья, Это весна, весна моя, Я царь в моем царстве весны». Кобылицы помнят мой голос, он жил в крови их матерей. В Немлите, я Эрос. Я попираю холмы, и словно герольды, талины разносят мой голос, возвещая о моем приближении.